Глава 11. Натте, здравствуй. А здесь-то каким боком вылезли мои предшественники? Я удивлённо покачал головой и спросил об этом у купца. Тот неожиданно развесилился. Ну ты даёшь. А чьё же по-твоему имя носит этот орден? Святого какого? Святой Вайт и был серым рыцарем. Видимо, на моем лице столь явственно отразилось неподдельное удивление, что Оллерд решил разъяснить это обстоятельство. «Садись!» — хлопнул он рукою по лежащему у дороги бревну. Мы присели. Приглашение хозяина рядовых охранников, как видно, не касалось, и они остались на ногах, в некотором удалении от нас. «Так вот», — продолжил Оллерд, «Вайт!» Был причислен к рику святых за то, что в одиночку отбил у разбойников караван с церковным имуществом. Правда, при этом он был ранен и в скорости умер. И много было этих разбойников. Летописи говорят разные. Вроде бы телами убитых загрузили три полные телеги. Но точно, купец развел руками, никто не знает. Поэтому орден получил его имя в знак того, что призван сберегать и защищать достояние мирных жителей, в основном торговцев. Ну, в других-то и денег нет. Ну, прочим есть ещё мастера, да и знать пользуется его услугами всё чаще, только короли не прибегают к его помощи. Почему? Традиционно из-за второго светового гольта Тоже серого. Ага. Как-то король Ангаст II решил поправить свои дела и взял денег в займы у ордена. Тогда они ещё допускали подобные вещи. А отдавать, естественно, не захотел. Ну всё-таки король. Орден напомнил раз другой. Король не пожелал принять его посланцев. И тогда появился серый. Нет. Орден просто прекратил свою деятельность на территории королевства. Они перестали принимать деньги у купцов, торгующих в его пределах. При этом всех, кто выезжал из королевства, они по-прежнему обслуживали. Одними словами банкиры устроили королевству вывоз денег из страны. Да, где только учат таких умников. А разбойники не преминули этим воспользоваться. И тогда торговля в стране полностью замерла. Ремесленники не могли продать свой товар, негде было покупать еду. Ее никто не брался приводить в город. Наступил голод, начали роптать бароны. Им тоже пришлось не сладко, ибо пошли за топтание земли и прочие подачи им перестали выплачивать. Некому и нечем стало платить. И что же, король? Он пенил во всём этот орден и приказал взять штурмом все его представительства. Тут уже возмутилась церковь, королю пригрозили отлучением. Бог знает, до чего бы дошло, если бы король, инспектировавший свои войска на Кануне, выступление не был бы убит гольтом. Его самого тут же застрелили телохранители, на дело было сделано. Наследник короля признал долг и выплатил его ордену. Между собою в стране удалось предотвратить, а церковь канонизировала второго Серова. Понятно теперь, отчего никому не охота рисковать башкой, наезжая на орден, а заодно и на церковь. Как-то странно в обоих случаях Серое прямо или косвенно её защищали. Почему? И как понимать отца Эриха? Он отказался от потенциального союзника, но ну уж дураком-то настоятеля назвать ну никак нельзя. Тогда как объяснить его слова? Наши разговоры имел свои последствия. Ближе к вечеру я навестил кантору Лойта. Он сильно удивился моему визиту, но когда я положил на его стол 30 золотых, Удивление его стало ещё большим. Это все ваши деньги. Скажем так, я их принёс, и я заберу. Хм. Э, кто-то из купцов в вашем караване не может сюда прийти? Рекомендаций нет? Я развёл руками, показывая, что говорить об этом не могу. А вы и предприимчивый человек, а до этого уметь заработать на чужих проблемах это не каждый может далеко пойдёте помяните мои слова тебя бы в наше время не пробовал ты при ментовской зарплате в изберы банке кредит получить вот уже третий день мы в пути места тут относительно обжитые даже дорогу кто-то подновляет время от времени от времени С другой стороны, понятно, она проходит через деревни. А там есть и харчевни, и постоялые дворы. И хотя дорога в этих местах иногда делает приличный крюк, мимо никто не проезжает. Идут обозы навстречу, да и попутных торговцев тоже хватает. Иногда на ночлег рядом становимся, и тогда я иду к соседям, договариваюсь о совместной охране. Олерт сначала удивился такому решению, но, поразмыслив, согласился. Буркнул только, чтобы посторонние не заглядывали к нам в лагерь. В разговорах с коллегами из встречных обозов я осторожно поинтересовался тактикой, применяемой разобойниками. Выяснилось, что особым разнообразием они не заморачиваются, как правило, валят деревья и закупоривают дорогу. А потом угрожают расстрелом из луков и арбалетов, начинают переговоры. До стрельбы доходит редко. Обычно все предпочитают договариваться. И крайне в этом случае бывает начальник охраны довёл дело до выкупа. Косяк, могут оштрафовать или с должности попереть. Подобная перспектива радужной не казалась. И я начал гонять своих ребят. кое что уже вырисовывалось в голове. В караване имелся свой плотник, поэтому, улучив момент, я присел с ним вечерком и серьёзно о задачах. Прикинув объём работы, тот пожаловался о лерту или получил неслабый втык. Как выяснилось, и я для плотника тоже начальство име маленькое. Заодно я воспользовавшись случаем, попросил разрешения погонять ещё и возниц хозяин не возражал